Но помогать преследователям он не желал. Каждый лишний час свободы что-нибудь дозначил. Вдруг впереди него показалась заброшенная дорога. И, выйдя на нее, он увидел подаль смутную фигуру человека, неподвижного стоящего во мраке. Бежать было поздно. Брауэру было ясно, что сделай он движение в сторону леса, его бы, как он сам потом выразился,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 Больше Орион Брауэр назад не глядел. Наконец они вошли в город, улицы которого были пусты. Хотя все окна горели, в нем остались только женщины и дети. А они сидели по домам. Преступник направлялся прямо в тюрьму. Он подошел к ее главному входу, взялся за ручку массивной железной двери, толкнул, не дожидаясь приказа, и, войдя, оказался в окружении, Полудюжины вооруженных людей. Тут он оглянулся. Сзади никого не было. А на столе в тюремном коридоре лежало мертвое тело Бертона Дафа. Конец рассказа. Амброс Бирс Рассказ «Арест» Озвучил Михаил Стинский